Роза. Глава тридцать восьмая. Двор дворца Аннаден преобразили для гевронского пиршества. Огромные ледяные скульптуры, возвышающиеся над гостями, установили около входа, а в центре, на вершине фонтана из светлого камня, стояла самая впечатляющая из всех — могучий белый медведь с блестящими зубами. Она нависала над мужчинами и женщинами, смотревшими на него с застывшим благоговением. Костры в клетках ревели со всех сторон, как дань долгим гевронским зимам. В то время как пламя было заточено, звери ходили на свободе. Сегодня вечером они даже не были на цепях. Белые волки бегали рядом с гевронскими солдатами, а три королевских снежных тигра развалились на возвышении, наблюдая за празднеством. Зимние лисы озорно перепрыгивали со стола на стол, угрожая опрокинуть кубки с вином и пугая представителей двора Анадена. Даже белый медведь Аларика свободно разгуливал. Его шея была украшена ошейником из рубинов. Одетая в меха жрица бродила рядом с ним. Ее успокаивающая рука покоилась на его массивной лапе. Столы были заставлены мясом и дичью, недавно убитые для этого вечера. Огромные куски эанского лося, выпотрошенные кролики, бараньи ноги и целые фазаны блестели в свете костра. И на отдельном столе гевронский деликатес — кальмар такой большой, что его щупальца свисали по бокам. Он был пойман флотом Гевры во время их путешествия по бессолнечному морю и весь день жарился на открытом огне. Роза стояла на краю двора, прислушиваясь к грохоту гевринских барабанов. Она чувствовала, как они колотят ее по ногам, приглашая войти. Она отчаянно жалела, что у нее нет плаща, чтобы прикрыться. Тот, кто назвал эту вещь, которую она надела, платьем, обладал интересным чувством юмора, После часов сборов и прихорашивания она все еще не была уверена, что надела его правильно. Две полоски серебристого меха пересекали ее грудь, едва прикрывая ее, прежде чем сойтись узлом на шее сзади. Другой, более темный кусок, обхватывал ее талию, затем рассыпался по бедрам, где брошь гевры скрепляла жалкие отрезки вместе. Платье заканчивалось на несколько дюймов выше колен. Роза едва могла ходить без страха, что всё это упадёт с неё, не говоря уже о том, чтобы попробовать один из печально известных драматических гевринских танцев. Но она не могла отказаться надеть его, рискуя обидеть короля. Нет, сегодня вечером всё должно было пройти идеально. А это означало, что она должна выглядеть безупречно. Она оставила длинные волосы распущенными, они не спадали каскадом по спине — а около лица закреплены заколками из кости, которые были пугающе похожи на клыки. Ещё одна ночь в роли жеманной принцессы, и потом всё изменится. Навсегда. Мысль о том, что она сможет сама распоряжаться своей судьбой, принимать решения, внезапно заставила Розу осмелеть. Дрожь поползла по её спине, и она не понимала, это реакция её полуобнажённого тела на холод или трепет от того, что ждала её в будущем. Но этого было достаточно, чтобы подтолкнуть её вперёд в пасть пиршеству. «Юху! Я вижу свою зимнюю розу!» У розы отвисла челюсть. «О, Ансель!» Принц стоял посреди двора, одетый в шкуру ледяного медведя, похожую на плащ. Челюсти медведя были раскрыты так, что глаза и морды покоились на голове Анселя, как будто он собирался сожрать принца. Ансель слегка покачнулся под его тяжестью, когда помахал ей рукой. «Моя дорогая, сюда! Неужели ты не узнала своего принца, белого медведя?» Он поднял руки, словно это лапы с когтями, и попытался зарычать. Розе захотелось, чтобы сестра увидела это. Какой была бы её жизнь, если бы рядом с ней всегда была яростная и бесстрашная Рен? Радборн отнял это у неё. Он забрал её родителей, а вместе с ними и всю жизнь, которую она никогда не узнает. Гнев вспыхнул в ней такой же горячий, как пламя, потрескивающее в клетках. Словно призвав его, дыхание короля появилось рядом с ней. В отличие от неё он был одет в традиционный иоаннский наряд, облегающий костюм зелёного цвета, украшенный золотом. «Твой принц зовёт тебя. Не стоит заставлять его ждать». С этими словами он подтолкнул её к Анселю. «Я ожидаю от тебя идеального поведения, Роза. Не такого, как вчера вечером». Сглотнув отвращение, Роза одарила его самой тёплой улыбкой. «Не знаю, что на меня вчера нашло, но сейчас я чувствую себя гораздо лучшим. Надеюсь, ты сможешь простить мне необдуманные слова. Пока ты делаешь то, что тебе говорят, всё прощено. Ты знаешь, я всегда желаю тебе только лучшего». У Розы задрожала нижняя губа. «Не знаю, как я когда-нибудь смогу отблагодарить тебя за то, что ты... «Так хорошо заботишься обо мне, вилем И пока страх не успел охватить её, она обвела руками его шею. Дыхание короля напрягся. Когда Роза отстранилась от него, ключ был надёжно зажат в её кулаке. Рен заколдовала её ногти так, что они могли легко перерезать бечёвку на его шее. И на мгновение Розе захотелось использовать их, чтобы содрать кожу с его лица. «Я должна найти принца!» — пробормотала она и убежала. Проходя через двор, она встретила аларика и Анику. Как и Роза, Аника была одета в вызывающий откровенный наряд, но мех ее платья был черным, как смоль, отчего ее темно-красные локоны выделялись еще больше. Король был обнажен почти так же, как и его сестра. Он предстал перед Розой без рубашки, одетый в облегающие кожаные брюки и сверкающую серебряную корону. «Горящие звезды! Что гевронцы имеют против рубашек?» Роза отвела глаза и присела в лёгком реверансе. аларик обвёл взглядом её тело. Его ухмылка стала дикой. «Вероятно, вы впишетесь лучше, чем я думал. Наши меха идут вам». Аника откинула голову назад и рассмеялась. аларик ты злобный зверь. Не играй с невестой Анселя. Бедняжка явно окаменела». Снежный барс вынырнул из-за спины принцессы Гевры и вцепился зубами в край юбки Розы. «О, нет!» Роза схватила ткань, отчаянно пытаясь удержать её. «Волтсом, ты такой же непослушный, как аларик Аника щёлкнула языком. «Отпусти!» Снежный барс сразу же повиновался, и Роза с пылающими щеками поспешила прочь. Смех аларика преследовал её, пока она шла по двору. Когда Роза подошла к искусной ледяной скульптуре, она заметила в толпе Селесту. Та была одета в прекрасное фиолетовое платье, отделанное густым белым мехом, В руке она держала бокал с ледяной шипучкой. Когда ее лучшая подруга плавной походкой прошла мимо нее, Роза вложила ключ в ее руку. Селеста, обернувшись, подмигнула Розе, а затем кивнула в сторону ледяной скульптуры. «Сходство просто поразительное. Некоторые могут даже сказать, что это твой близнец». Затем она направилась к столику с напитками, улыбаясь всем, кто смотрел в ее сторону, как будто ей было наплевать на весь мир. «Селесте не нужна магия», — подумала Роза, наблюдая, как её подруга растворяется в толпе. У неё было достаточное обаяние, чтобы очаровать любого. Теперь, когда Роза осталась одна, она подняла голову, чтобы лучше рассмотреть скульптуру. «О, звёзды! Предполагается, что это она, а мужская фигура — это...» «Вот ты где, мой маленький морозный цветок!» — воскликнул Ансель и неторопливо подошёл к ней, выглядя таким же неуверенным под своим костюмом ледяного медведя, как Роза чувствовала себя в своих меховых кусках. — Вижу, ты заметила мой особый сюрприз? — Это мы, Роза, вырезанные во льду под нашим гевронским богом, самим великим медведем Бернхардом. — Это благословение для нашего с тобой будущего. — Это поистине невероятно, — выдавила Роза. И только подумай, в это время, в следующем году, у нас может появиться свой детёныш, который будет бегать вокруг нас. Ансель весело рассмеялся. И под детёнышем я, конечно же, имею в виду ребёнка. Что ты думаешь насчёт имени Ронсел? В честь нас. Он выжидающе посмотрел на неё. «Ронсел?» — слабо произнесла она. Ансель кивнул. Его глаза были такими большими, что стали похожи на два омута морской воды. Роза почувствовала ужасный укол вины за то, каким образом она собиралась завтра разорвать их помолвку. Но сказать об этом принцу сейчас означало бы свести на нет их шансы привлечь Радборна к ответственности. Свадьба должна была состояться, чтобы разоблачить его. Она могла только надеяться, что однажды Ансель просит ее за то, что она все испортила. Она мягко положила руку ему на плечо как раз в тот момент, когда что-то на другом конце двора привлекло ее внимание. «Мой дорогой, «Кажется, они собираются резать жареного кальмара. Разве это не твоя работа?» Ансель ахнул. «Верно! Задача жениха — отрезать первый церемониальный кусочек кальмара». С этими словами он тут же развернулся на каблуках и поспешил к столу. Роза вздохнула. Резкий запах жареного кальмара, смешанный с запахом мокрого меха и сырого мяса, внезапно стал невыносимым. И от барабанного боя, бьющего в череп, у Розы начала болеть голова. Оглянувшись, чтобы убедиться, что за ней никто не наблюдает, она выскользнула со двора, чтобы побыть одной. К счастью, Розарий был пуст. Роза пошла в его сердце и опустилась на любимую скамейку. На какое-то роскошное мгновение все стихло, успокоилась. Затем, где-то над ее головой раздался внезапный свист, за которым последовал легкий ветерок. Роза вздрогнула. Скамейка застонала от дополнительного веса. Роза резко повернула голову и обнаружила, что смотрит в тёмные, как ночь, глаза Шена Ло. «Привет, принцесса! Скучала по мне?»